Глава 46. Пять месяцев спустя. Апрель 2018-го. Из популярного подкаста «Настоящее преступление». Эпизод 109. 13 апреля 2018-го. Пола Уотс, ведущая подкаста. Я глубоко исследовала эту тему. Дело Леди Киллер занимало меня много лет, и я знаю, что не меня одну. Существует масса подробностей, масса теорий. «И еще Бет Грир. Просто смотришь на нее, и ты такая, могла ли она это сделать?» «Вполне. Возможно, она застрелила двух случайных мужчин просто от того, что богата, что заскучала, и ей снесло крышу. В каком-то смысле это как бы очевидно. А потом спрашиваешь себя, может, я так думаю, потому что это общество запрограммировало меня на подобные мысли, внушило, что любая незаурядная женщина, наделенная как Бэт Грир, вызывающей сексуальностью, может быть опасно, что ее нужно избегать или вообще упрятать за решетку. Думаю, у нас, женщин, возникает много вопросов, когда мы думаем об этом случае. Шей Коллинс Знаю. И согласна. Мне само это дело не давало покоя много лет, что можно понять из публикации на моем сайте. Пола. Но это ведь безумие, правда? Сумасшествие какое-то. Я читала, что вновь открыто дело об убийстве Джулиана Грира. Следствие возобновили. Теперь мы знаем, что у матери Бэт Грир был незаконно рожденный ребенок, Знаем о существовании Лили Ноулс. И она, по крайней мере, нам известно немного, но она точно жила в приемных семьях, а после совершеннолетия попала в психиатрическую лечебницу. Не хочу говорить ничего плохого о душевнобольных, они не виноваты, но это было в 70-х, и лечение, которое получала Лили, скорее всего, сводилось к тому, что ее запирали в палате и накачивали не весь чем. Превращали в дурочку. Шей. Были найдены и опубликованы некоторые сведения из ее медицинской карты, но не все. Кроме того, в Аризоне вновь открыто дело о гибели Лоуренса Гейджа. Вам известно, что полиция потеряла пулю из этого дела? Она просто исчезла. При пожаре в одном из хранилищ вещественных доказательств часть материалов была утрачена, в том числе та пуля. Так что мы никогда не узнаем, совпадают ли результаты баллистической экспертизы этого и других преступлений. Пола. На месте преступления осталась ДНК? Шей. Думаю, полиция нашла пару волосков. Если им удастся выделить из них ДНК, они могут сравнить ее с... Пола. С ДНК Бет Грир, да? Потому что Лили была сестрой Бет. Шей. Да, думаю, это вполне возможно или с ДНК тела найденного у озера, которое, как мы полагаем, принадлежит Лили, Пола, а ДНК того тела с ДНК Бет сравнивали? Шей, не знаю, мне об этом не говорят. Пола, да ладно, вы эксперт в этом деле, вы знаете все. Шей, есть много такого, о чем копы мне не расскажут, хотя я спрашиваю, можете мне поверить? Я большая заноза у них в заднице, они меня терпеть не могут. Но это нормально. Пола. Вы чертовски смелая, и я вами восхищаюсь. Бет Грир тоже должна вас ненавидеть. Возможно, она не леди киллер, но внушает страх даже теперь. Шей. Не думаю, что Бет меня ненавидит. Во-первых, она согласилась на интервью и рассказала мне о Лиле. Никто не знал о ее сестре, пока Бет не указала мне нужное направление. Пола но из-за вас ей могут предъявить новые обвинения в убийствах. Неужели вы ее совсем не боитесь?» «Шей. Я изучала это дело, кое-что нашла. Со мной произошел несчастный случай, после которого я восстанавливалась несколько месяцев. Честно говоря, теперь меня трудно напугать. Я хочу, чтобы все узнали правду». «Пола. Бэд Грир вам звонит? Вы встречаетесь? Честно, какая она?» «Шей». Мы не встречаемся. Мы разговаривали, скажем так, она знает мой номер телефона, а я знаю ее. Мы не звоним друг другу, чтобы потрепаться. А насчет того, какая она, я даже не знаю, как это объяснить. Думаю, Бет, которую вы видите на фотографиях и по телевизору, очень похожа на настоящую. Она не из тех, кто сидит дома и печет печенье. Ее трудно разгадать, и ей это нравится. Пола. Если вы будете устраивать винные вечеринки или организуете клуб любителей книги, сообщите мне. Ради этого я перееду в Орегон. Шей, если до этого дойдет, я обязательно вам позвоню. Из клиники меня уволили. Мне не в чем их упрекнуть. Однажды я вышла с работы никем, потом несколько месяцев провела в больнице и вернулась домой знаменитой. Возможно, печально знаменитой. Не знаю. Но это не имеет значения. Дело у меня по горло. Трафик и число подписчиков книги нераскрытых дел взлетели до небес. На меня посыпались предложения об интервью, но принимала я лишь немногие. Я начала работать над статьей, посвященной моим беседам с Бет и той удивительной историей, которую она мне рассказала. Статья получилась длинной и стала лучшей из всех, что я до сих пор написала. К моему удивлению, ее купил журнал «Роллинг Stone. За публикацией последовали новые предложения, новые статьи о деле Леди Киллер, а также о других делах, которые я изучала. Меня приглашали на подкасты, а затем с помощью Майкла я решилась на немыслимое, начала вести подкаст сама. Старт был успешным, и число подписчиков постепенно росло. Я никогда не стремилась к публичности. Не гонялась за славой и бежала бы от нее теперь, если бы она не играла важную роль — поддерживала внимание к Бет. Дела у Майкла и его детективного агентства тоже пошли в гору. Он брал все более выгодные и интересные заказы. Отношения у нас были серьезные, и это стало лучшим, что случилось со мной в жизни. Я была без ума от него, и он, как мне кажется, испытывал ко мне такие же чувства. Мы вместе работали над многими проектами, его и моими, и много ночей проводили вместе, у него или у меня но решили пока не съезжаться и не заводили разговоров о браке. Мы оба уже один раз обожглись. Одна из тех вещей, которые мы понимали друг о друге без слов. И таких вещей в наших с Майклом отношениях было много. «Он мне нравится», — сказала Эстер, когда однажды в субботу мы с ней обедали в центре Клэр -Лейка. «Он очень серьезный как и ты. Умный, любит тебя. И, как говорят современные девочки, он краш». Я поморщилась. Пожалуйста, перестань. Ты уже ведешь себя как чокнутая мамашка, хотя еще не родила. Сестра улыбнулась и сделала глоток минералки с лимоном. Они с Уэлом записались на первую процедуру эко, и тут обнаружилось, что она уже беременна. Теперь она лучилась тихим счастьем, хотя оставалась все той же трезвомыслящей и целеустремленной Эстер. Все, что касалось ребенка, было просчитано до мелочей. Я бы не удивилась, если бы узнала, что у него уже есть пенсионный план. «Ты можешь быть крутой тёткой», — сказала Эстер. «А я буду чокнутой мамашкой. Это мне подходит. Как твоя физиотерапия?» Я пожала плечами и подцепила вилкой ломтик жареной картошки, правой рукой, потому что левый локоть почти все время болел. «Хожу, когда есть время. Шей, ты слишком много работаешь. У тебя была жуткая травма. Ты должна себя беречь». «Я берегу. Буду беречь, как только все это закончится. Эстер нахмурилась. «Я знаю, что Бет уже за шестьдесят, но выглядит она совершенно здоровой, а ты выставляешь ее убийцей. Может, тебе нужно опасаться темных парковок?» «Я не бываю на темных парковках», — ответила я. «Бет играет со мной, когда говорит, что подаст иск. Это блеф. Ее не волнуют обвинения в убийствах, иначе она никогда бы не согласилась на разговор со мной». «Я этого не понимаю», — сказала Эстер. «Не бывает людей, которых не волнуют обвинения в убийстве. Потому что ты не знакома с Бет». Я не стала говорить ей об аневризме. Бет считала, что времени у нее мало, и ей было все равно, как пройдет остаток ее жизни. Недели, месяцы, а, возможно, годы. Она 40 лет была прикована к этому дому, к Лили, Мариане и Джулиану. С нее хватит. В час ночи зазвонил телефон. Я лежала одна, Майкл рано утром улетал в Сан-Франциско и уже начала засыпать. Уинстон, свернувшийся у моей груди и мявший лапами мою футболку, недовольно прижал уши, когда я протянула руку за телефоном. «Привет, Бет», — сказала я. В час ночи могла звонить только она. «Анонимный источник?» — спросила она, не потрудившись поздороваться. «Они правда на это купились?» Не знаю, обижаться мне или смеяться. Попробуйте все сразу». Я воспользовалась одним из приемов, позаимствованных у Бет. Она имела в виду статью, только что появившуюся на сайте CNN, в которой я упоминала анонимный источник, намекнувший мне, что в 1978 году Бет, возможно, убила единоутробную сестру. «Один черт. Бет разговаривала не как женщина за 60 а как 23-летняя девушка, какой была в 70-х. И еще я видела 60 минут. Пытаетесь сыграть на струнах моего сердца? В программе «60 минут» вышло интервью со вдовами и выросшими детьми Томаса Армстронга и Пола Верхувера. Обе женщины рассказывали, какой катастрофой стала для них гибель мужей. «Нет, это все Майкл», — ответила я Бет. «Вы это прекрасно знаете. У вас нет сердца». «У вас тоже», — я улыбнулась, погладив недовольную морду Уинстона Мурчеля. «У меня есть сердце, Бет. Просто я его вам не показываю». «Как Лили. Я не видела ее с тех пор, как она столкнула меня со скалы». «Ну вы и сука», — голос Бет звучал ровно. «Я это поняла, когда впервые увидела вас в парке и заподозрила, что вы меня преследуете. Я поняла, что вы станете занозой в моей старой заднице». Я откинулась на подушку. «Если я доставляю вам столько неприятностей, зачем вы мне звоните?» «Потому что Ренсом умер». Я умолкла, вглядываясь в темноту. «Интересно, что я должна чувствовать? Грусть, гнев, жалость? Попробуй все сразу». «Мне очень жаль». Эту фразу мы используем, когда не знаем, что сказать. Она никого не утешает. Бет тоже молчала, явно собиралась с мыслями. Я никогда не видела, чтобы она сильно переживала, а уж тем более настолько, чтобы слова застревали в горле. Как теперь? Я ждала. Ладно. Голос Бет был напряженным. Думаю, это не так важно. Есть и другие адвокаты. Собственно, он передал меня своему преемнику. Я еще поборюсь. Итак, каким будет ваш следующий шаг? ДНК ответила я. «Вероятно, вы будете разочарованы, когда узнаете, что в 1977 году у меня не брали анализов. Тогда определяли только группу крови, но у меня не брали кровь, потому что не с чем было ее сравнивать. Теперь есть. Мой адвокат пытается этому помешать. Он проиграет. Когда мы впервые разговаривали с Бет посреди ночи, у меня возникло странное ощущение. Вообще-то мы с ней были врагами, Я пыталась упечь ее в тюрьму за убийство Лили. Но она позвонила мне, и мы спорили так, словно сидели у нее в гостиной. Я не знала, зачем мы это делаем. Меня ввел инстинкт. Бет понимала мою одержимость этим делом, потому что сама была его центральной фигурой, одержимой им не меньше моего. А еще, конечно, Лили. Никто не знал Лили так, как мы с Бет. Никто не видел ее, не чувствовал ее присутствия, как мы. Объяснить это было невозможно, что облегчало мне жизнь. Я могла ничего не объяснять. «Джошуа с вами не разговаривает?» — спросила я. «Джошуа больше никогда не будет со мной разговаривать», — ответила Бет. «Но вы это и так знаете». «Кстати, как он?» «В полном порядке. Злой и решительный, но в порядке. Не хочет признавать, что он пенсионер». «Потому что никакой он не пенсионер». Хоть и на пенсии. Я рада, что подбросила ему новое дело, и он снова может стать белым рыцарем. Он всегда был счастлив, когда отправлялся в очередной крестовый поход. «Что вы сделали с пепельницей?» спросила я. «Она по-прежнему в доме?» Я раз десять пыталась ее выбросить. Но Лили не позволила. «Пепельница всегда возвращается и перемещается по дому. Когда вы приходили, она была в гостиной. Вы ее видели». Я вспомнила пепельницу большую и тяжелую. Мне еще подумалось, что она размером с голову ребенка, и показалась странным, потому что Бет не курила. Этой пепельницей она силой ударила лили по голове, со страшной силой. Наверное, на черепе остался след. Все это время вы ни разу не уезжали из города, сказала я. Думаете, я не пыталась? Бет рассмеялась, но смех был невеселым. Я паковала чемодан а она его распаковывала. Я выбрасывала вещи, а она приносила их назад. Я десятки раз садилась в машину без вещей, только в том, что на мне надето, пытаясь сбежать, и всегда возвращалась к дому. Верите вы или нет, но это правда. Она помолчала. «Я больше не хочу этого делать, Шей. Я знаю, что здесь меня считают преступницей, и смирилась с этим. Но я платила по счетам». Платила и платила. Тюрьма могла бы стать для меня облегчением. Знаете, почему я звоню вам в час ночи? Потому что, несмотря ни на что, вы единственный человек, с которым я могу поговорить. То же самое я только что подумала о ней, но не собиралась в этом признаваться. «Сообщить мое имя прессе ловкий ход», — заметила я. «Я не говорила, что меня уволили». «Увольнение не единственное, за что вы должны меня благодарить». От удивления я села на кровати. «Благодарить? За что?» «За то, что я вас разбудила. Окончательно. Просто удивительно, на что вы способны, когда не плететесь по жизни как лунатик. Правда?» Я подумала о своей теперешней жизни, о карьере писателя, о наших отношениях с Майклом, о теплоте в отношениях с сестер. Я учусь водить машину и перестала все время прятаться в своей квартире. Тем не менее... Все это заслуга не только Бет Грир. Вы не изменили мою жизнь, Бет. Это сделала я. Знаете, что интересно? спросила Бет. То он ее снова стал властным, словно она меня не слышала. Джошуа Блэк со мной не разговаривает, но я спасла ему жизнь. Я до сих пор уверена, что Лили убила бы его, будь у нее такая возможность. Но Лили исчезла, и он 30 лет ловил преступников. Убийц вроде того, который пытался убить вас. Я молчала, не зная, что сказать. «Спокойной ночи, Шей!» — попрощалась Бет и отключилась.